Глава одиннадцатая. Короткая и бессвязная. Предрассветные мысли. Что ты хочешь увидеть в окне? Ничего. Начинает светать в одно и то же время. День, кажется, и не прибавляется. Прибавляется, только незаметно. Спать не хочется. Какой там сон? Без таблеток не спится. «А если не спится, то нетрудно спится, шутят люди. «Ты уже чуть было не спился, Вальдемар». «Чуть не считается. История не знает сослагательного наклонения. Зато его знает жизнь. Жизнь осталась там, по ту сторону. А как тебе живется по эту сторону?» «Хреново». Я всю жизнь, ну, всю свою сознательную, взрослую жизнь провел по ту сторону баррикад и оказался по эту. Да еще в дурдоме. Это был шок, настоящий шок. — Почему? — Почему шок? — Но ты спросил. — Нет, я не о том. Почему ты был уверен, что никогда не окажешься по эту сторону? Я не был уверен, просто я был другой. Я был врач, а врачи всегда по ту сторону. Почему всегда? Потому что они врачи? Нет, не потому. Или потому. Заткнись, дай еще немного поспать. Сон и тревога несовместимы, успокойся. Тогда заснешь. Спасибо за совет. Не ерничай. Лучше скажи, как тебе живется в роли больного. Так же, как и тебе. Здесь все не так. И никто не хочет меня понять. Может быть, это невозможно? Возможно. Я же себя понимаю. Это только кажется, Мне кажется, просто здесь все не так. Хотя бы потому, что пациенты здесь умнее врачей. Ты пациент и потому так считаешь. Помнишь, когда ты был врачом, ты думал иначе? Я никогда не считал себя выше тех, кто обращался ко мне за помощью, и никогда не противопоставлял себя им». «Но ты и не пытался представить себя на их месте. Или я ошибаюсь? Зачем мне было это делать? Чтобы понять их и лучше понять себя». Слова, слова. Я всегда делал то, что должен был делать, и даже немного сверх того. «Молодец! Возьми с полки пирожок». И выпили лобзиком себе медальку. Мне не нужны медальки и никогда не были нужны. Я знаю, тебе было нужно другое. Чувствовать себя посвященным, вершителем. Ты с кем-то меня спутал. Как я могу спутать тебя с кем-то? Ведь ты — это я. А я — это ты. Классический пример раздвоения личности. Или в нашем, то есть в моем случае, это не раздвоение, а расхождение. В противоположные стороны? Не уверен. Впрочем, тебе лучше знать. Но каково врачу оказаться в роли пациента, а? Да что ты пристал? Мне уже приходилось быть в школе буря пациента после того, как меня грели с железкой по голове. Тогда было другое, совершенно другое. Тогда ты был героем, жертвой рокового стечения обстоятельств. А сейчас я жертва собственной глупости. Ты это хотел сказать? Я говорю лишь то, что ты хочешь услышать. — Не уверен. Скорее наоборот. Ты говоришь то, что мешает мне заснуть. — Хорошо. Я скажу что-нибудь приятное. Через месяц ты выйдешь отсюда совершенно изменившимся. Ты начал познавать изнанку жизни, и если это знание не убьет тебя, то, несомненно, сделает сильнее и умнее. Я и так не дурак, и никогда им не был. Разумеется, вешаться пробуют только умные. Мне было тяжело, и потому я... А сейчас что, легче? Нет, не легче. Наверное, еще тяжелее. Но, с другой стороны, спокойнее. Почему? Ты же перестал пить таблетки? «Зря. Наверное, перестал. Если бы пил, то сейчас бы спал, а не разговаривал с тобой. Иногда полезно поговорить с самим собой. Самое то занятие для сумасшедшего дома. Но ведь ты-то знаешь, что с тобой все в порядке». «Со мной не все в порядке, но я не сумасшедший». да. Просто ты психопат, склонный к депрессии. Или, как там звучит правильная формулировка, «заткнись». Я не могу заткнуться, пока нам есть о чем поговорить. Нам не о чем больше говорить. Уже светает. Пора, наконец, заснуть. Ты пробовал считать слонов? Говорят, помогает. Только считать надо правильно. Не, один, два, три, четыре, а, один слон и один слон, два слона, два слона и один слон, три слона, три слона и один слон, четыре слона. Молодец, все правильно понял. Можешь начинать считать. Я не хочу начинать считать. Мне бы закончить наш разговор и заснуть. Все, больше не стану тебе отвечать. И слушать тебя не стану. Болтай, сколько вздумается, а я буду спать. Дело хозяйское. Поговорить по душам мы всегда успеем. Просто ночью разговаривать куда удобнее, чем днём Никто не отвлекает. «Обстановка умиротворяющая, лунный свет, он вообще располагает к откровенности. Ты ведь согласен, что откровенность очень важна? Нельзя же врать самому себе!» «Иногда можно. Надо только следить, чтобы это не вошло в привычку».